Глава тридцатая Пока лхунутский воин тщательно обыскивал его, Тимуджин стоял, раскинув руки в стороны. Хасар и Арслан вытерпели такое же обшаривание и обхлопывание. Люди, охранявшие юрту Сансара, чувствовали мрачное настроение гостей и обыск устроили тщательнейший. Все трое были в китайских доспехах поверх летних халатов и в шелковых рубахах, отнятых у татар. Темуджин гневно глянул на воина, который дотронулся до чешуйки, пришитой к плотной нижней ткани. Какой-то алхунут начал было говорить что-то по поводу доспехов, но Темуджин ударил его по руке, словно достоинство его было оскорблено. Он стоял, ожидая встречи со своим злейшим врагом. Вокруг столпились любопытствующие алхунуты. Они болтали друг с другом и показывали пальцами на странно одетых людей, оторвавших их от утренних трудов. Тимуджин не увидел среди них старого Шолая, но злобный дядя уже был здесь. Коки, как когда-то, забрал мечи и исчез в ханской юрте, чтобы объявить об их приходе. Молодой воин взял мечи с некоторым разочарованием. С первого взгляда было видно, что они не того качества, что были у Тимуджина прежде. Татарское оружие было грубо сделано, и затачивать эти клинки приходилось чаще, чем мечи Арслана, выкованные из лучшей стали. Можешь войти, наконец сказал один из стражей. И ты тоже, указал он на Хасара. А этот подождёт здесь. Темуджин постарался скрыт своё смятение. Он не был уверен, что Хасар сумеет держать себя в руках, но у Хачиуна, который покрепче духом, нынче утром была другая задача. Темуджин неsni зашёл до ответа и нырнул в юрту. В голове бешено носились мысли. На сей раз Сансар не восседал в огромном кресле, возвышавшемся над всем в юрте, как это бывало при важных встречах. Когда вошёл Темуджин, он тихонько переговаривался с двумя ближними воинами. Кокке стоял в стороне. Мечи, которые ему отдали, были без всякого почтения брошены у стены, словно в знак пренебрежения к их малой ценности. Когда скрипнула дверь, Сансар прервал разговор и шагнул к креслу. Темуджин заметил, что двигается он осторожно, словно кости с возрастом стали хрупкими. Хан по-прежнему напоминал старого змея со своей выбритой головой и глубоко сидящими беспокойными глазами. Темуджину было трудно смотреть на него, не выказывая ненависти, но он сумел сохранить равнодушное выражение лица. Алхумудские воины встали по обе стороны от своего господина, сурово глядя на гостей. Темуджин заставил себя вспомнить Как показывать своё уважение хану сильного племени. Великая честь для меня лицезрить тебя, господин мой Сансар, сказал он. Опять ты, отозвался Сансар. Я думал, что уж не увижу тебя больше. Зачем ты потревожил меня в моём доме, Темуджин? Вижу тебя чаще, чем собственных жён. Что тебе от меня нужно на этот раз? Темуджин увидел краем глаза, как ухмыляется Коки и вспыхнул Заметил, что Хасар раздражённо заёрзал и послал брату предупреждающий взгляд. "Возможно, ты уже слышал о татарском войске, идущем из северных степей", заговорил он. "Я видел их собственными глазами и пришёл предупредить тебя". Санса распустил сухой смешок. "Да все бродяги и пастухи на много дней пути говорят об этом. Улхунутов нет в рожде с татарами". Мы 40 лет не заходили так далеко на север. Это было ещё до того, как я стал ханом. Он подался вперёд в своём кресле и посмотрел на сидевших перед ним людей. Глаза его сверкнули. Это ты подтолкнул их к войне, ты муджин, своими набегами подтолкнул. Так что теперь сам расхлёбывай. Я боюсь за тебя, честное слово. Но звучание голоса выдавало его. И томуджин надеялся, что Хасар будет молчать, как ему было велено. "А они не станут смотреть, есть ли у них с кем кровная вражда или нет, господин мой", парировал томуджин. "Я видел тысячи воинов. У них много женщин и детей. Они пришли в наши земли с такой силой, какой никто и не помнит". "Я очень испугался", ухмыльнулся Сансар. "И что ты намерен делать? Заступить им дорогу?" отрезал томуджин. Его спокойствие дрогнуло под откровенно насмешливым взглядом старшего. — С кераитами? — О, я слышал о вашем союзе, Тамуджин. Вести о таких любопытных вещах расходятся быстро. Но разве этого будет довольно? — Не думаю, что Тагрул выставит более трех сотен ради такого пира. Тамуджин медленно выдохнул и взял себя в руки. — Алхунуты славные лучники, господин мой. «Еще с тремя сотнями таких людей я мог бы...» Он осекся, услышав хихиканье Сансара, который обвел взглядом Коки и двух своих стражей. Сансар заметил, какие гневные лица у Тамуджина и Хасара, и попытался быть серьезным. «Прости, но мысль эта...» — он покачал головой. «Ты пришел выпрашивать у меня воинов? Надеешься, что все алхунуты пойдут под твое начало? Нет...» Татары перебьют нас по одиночке. Племя за племенем, сказал Темуджин и сделал шаг вперёд, убеждая хана. Стражники заметили это движение и подобрались, но Темуджин не стал обращать на них внимания. И сколько же ты проживёшь, если будут разбиты кереиты? Сколько проживут меркииты, найманы, волки? Мы так давно разобщены, что боюсь, ты забыл, что мы один народ. Сансар застыл, глядя на Темуджина. глобако посаженными глазами. "Кираит, и ты мне не брать я", сказал он наконец почти шёпотом. "Алхунуты стали сильными без их помощи. Так что бейся или беги один, Темуджин. Своих воинов я тебе не дам. Вот мой ответ. Другого от меня не получишь". Темуджин помолчал несколько мгновений, а когда он заговорил, каждое слово будто бы вырывали из него силой. У меня есть мешки серебряных слитков, которые я захватил у татар. Дай цену за человека, и я куплю их. Сансар запрокинул было голову, чтобы рассмеяться, и тут Темуджин сделал быстрое движение. Он рывком оторвал железную пластинку из своего доспеха и, прыгнув вперёд, всадил её в горло Сансара. Кровь брызнула ему в лицо, когда он вырвал чешуйку. Руки Сансара цеплялись за него. Но он не замечал этого. Стражники не были готовы к такому повороту событий. Когда они очнулись и схватились за мечи, Хасар уже был рядом. Он сломал кулаком нос ближайшему войну. У него в руках тоже была железная заточенная пластинка, сорванная с того места, где они с Тимуджином ослабили доспех. Резким движением перерезал ею горло второго стражника. Тот споткнулся, попятился и... С глухим стуком рухнул на деревянный пол и стал судорожно колотить ногами. Умирая, он испражнился, и вонь заполонила юрту. Темуджин отвернула от себя труп хана. Он весь был в крови и тяжело дышал. Стражник, которого ударил Хасар в безумной ярости, стал тыкать в него мечом, но Хасар схватил меч погибшего стражника. Темуджин впрыгнул на Алхунута, повалил на землю и стал держать его. А Хасар вонзил меч в грудь воину и вращал пока тот не затих. Только как я стал состоять, разинув рот в безумном ужасе. Темуджин и Хасар повернулись к нему, и он попятился к стене, споткнулся о татарские мечи, в отчаянии схватил один из них и вырвал из ножен. Темуджин и Хасар переглянулись, старший брат взял себе меч, и братья с угрожающими лицами двинулись к нему. "Я твой двоюродный брат", забормотал Коки. Его рука с мечом заметно дрожала. «Хотя бы ради твоей матери оставь мне жизнь!» Тимуджин услышал снаружи тревожные крики. Вокруг юрты собирались алхунутские воины, и жизнь его была на волоске. «Брось меч, будешь жить», — предложил он. Хасар посмотрел на брата, но тот покачал головой. Меч Коке со звоном упал на пол. «Иди же», — велел Тимуджин. «Беги, если хочешь. Ты мне не нужен». Коки чуть дверь не снес, торопясь убежать. Тимуджин с Хасаром несколько мгновений стояли молча, глядя на перерезанное горло хана Алхумутов. Без единого слова Хасар подошел к креслу и пнул труп, так что тот сполз на пол и распластался у ног братьев, словно был лишен костей. — Когда встретишь моего отца, расскажи ему, как ты умер, — шепнул Хасар мертвому хану. Тимуджин заметил два знакомых меча на стене и взял их. Снаружи слышались крики и звон оружия. Он посмотрел на Хасара холодными желтыми глазами. «Ну, брат, готов умереть?» Они вышли на ясный свет вешнего солнца, быстро оглядывая все вокруг, чтобы оценить свое положение. Арслан стоял в шаге от дверей, у ног его лежали два трупа. Прошлой ночью они до мелочей обговорили свои действия, но что будет далее, никто не мог предсказать. Тамуджин пожал плечами, встретив взгляд Арслана. Он и не надеялся, что выживет в следующие несколько минут. Он дал им обоим возможность ускакать, но они настояли на том, чтобы идти с ним. — Он мертв? — спросил Арслан. — Да, — отозвался Тамуджин, сжимая в руке меч Арслана. Затем Тамуджин сделал шаг и передал великолепное оружие кузнецу. Тот прекрасно понимал, что вряд ли ему придется долго держать меч в руках, но в знак благодарности кивнул Арслан. И швырнул татарский клинок на землю. Темуджин видел, какое смятение охватило алхунутских воинов. Многие из них держали луки наготове, но никому было отдать приказы, и они медлили. Темуджин воспользовался их замешательством и заговорил, пока алхунуты не успели прийти в себя и перебить чужаков. "Стойте спокойно и молчите", взревел он, обращаясь к толпе. Страх и крики усилились. Но те люди, что находились ближе, замолкли и уставились на Темуджина. Он вдруг вспомнил, как замирает зверь под взглядом охотника, если только не слишком поздно. Посмотрел на алхунутов, оценил степень их страха и ярости. Некоторые войны подстрекали других, но в этой суматохе никто так и не попытался обрушить юрту хана и убить человека, который так уверенно стоял перед толпой. По веноиз инстинкту Темуджин сделал два шага вперёд к ближним воинам Сансара. Закалённые в битвах, они были для него опаснее всех. Если не успокоить их, они взорвутся от ярости, хотя и запоздалой. Ведь спасти того, кого они поклялись защищать, уже не смогут. На их лицах унижение боролось с гневом, и Темуджин возвысил голос, обращаясь к ним. Я Темуджин из волков. Вы знаете меня. Моя мать Алхунутка Моя жена Алхунутка, мои дети будут толхунутами. Я требую власти по праву крови. Наступит час, и я соберу под свои бунчуки другие племена. Войны по-прежнему не отвечали. Темуджин опустил меч, понимая, что если поднимет его, то смерть сорвётся с поводка. Он видел нацеленные на него стрелы и просил себя самого успокоиться. Где Хачиун? Брат наверняка слышал всё это волнение. Не страшитесь, когда услышать о рогачах часовых на холмах, сказал он уже тише, телохранителем Сансара. Это мои люди, но им приказано не причинить вреда моему народу. Войны начали уже приходить в себя от потрясения, и Темуджин не знал, что они сейчас смогут сделать. Тот, кто стоял ближе всего к нему, вроде бы прислушивался к его словам. Я знаю, что сейчас вы в ярости. Но будете в почёте, когда я поведу мой народ на север против татар, говорил он. Вы отомстите за смерть моего отца, и мы станем единым степным племенем, одним народом, как всегда должно было быть. Пусть татары боятся нас, пусть Китай боится нас. Он увидел, что их луки опускаются, и постарался не показать своего торжества, услышав вдали крик орага часовых. И снова попытался успокоить толпу. Ни один алхунут не будет обижен. Клянусь духом моего отца. Мои люди не тронут вас. Пропустите их и подумайте о слове, которого я попрошу от вас. Темуджин оглядел толпу и увидел, что все взгляды обращены на него. Вы слышали, что для татар я дикий волк, их бич. Вы слышали, что мое слово — железо, и теперь я говорю вам, под моей рукой алхунутам ничего не грозит. Он наблюдал, как сквозь толпу медленно едет Хачиун со своим десятком, и был невыразимо счастлив снова их видеть. Некоторые алхунуты по-прежнему стояли как вкопанные, и лошади воинов Хачиуна осторожно отодвигали их с дороги. Толпа продолжала хранить молчание и тогда, когда Хачиун и его люди спешились. А молодой предводитель совсем не знал, чего ожидать, но был потрясён взглядами, которые ошеломлённые алхунуты бросали на его брата. К его удивлению, Темуджин порывисто обнимал каждого своего воина, охваченный чувствами, которые могли свести на нет всё, чего он достиг. Я лично поговорю с вайнами хана и приму их клятву, обратился Темуджин к толпе. А на закате приму вашу клятву, Не страшитесь. Завтра мы снимем улус и отправимся на север к ироитам, нашим союзникам. Он огляделся по сторонам, увидел, что луки наконец опустились, и резко кивнул лучникам. Я слышал, что алхунуты боятся сражаться. Мы покажем татарам, что у них не получится безнаказанно войти в наши земли. Сквозь толпу протискивался коренастый человек. Один мальчонка замешкался, не успел по сторонице, и мужчина сбил его с ног ударом кулака по голове. По мере приближения этого человека победное настроение к этому джину улетучивалось. Он знал, что у Сансары есть сыновья. Тот, что приближался сейчас к нему, лицом напоминал отца, а сложён был куда крепче. Возможно, некогда и сам Сансар был так же силён. Где мой отец? грозно спросил мужчина, выступая вперёд. Войны Сансара повернулись к нему, и многие по привычке поклонились. Темуджин стиснул зубы, готовясь к тому, что сейчас они набросятся на него. Братья тоже подобрались, и у всех мужчин вдруг оказались в руках мечи либо топоры. Твой отец мёртв, заявил Темуджин. Племя теперь моё. Кто ты такой, чтобы говорить со мной? грубо спросил мужчина. На него успел Темуджин ответить, как Сын Сансара отдал приказ стоящим рядом воинам: "Убейте их всех". Ни один не пошевелился. И Темуджин почувствовал, как в его измученной душе снова загорается надежда. "Поздно", негромко сказал он. "Я взял их по праву крови и победителя. Тут нет для тебя места". Сын Сансара открыл бы рот в изумлении, обводя взглядом лица людей, знакомых с детства. Они отводили глаза, и его лицо медленно превращалось в холодную маску. Темуджин видел, что отваги сыну Сансара не занимать. У него были отцовские глаза, которые бегали, оценивая обстановку. Наконец, он принял решение. Тогда я имею право вызвать тебя на бой перед всеми. Если хочешь сесть на место моего отца, то сначала придётся убить меня, или я убью тебя. Он говорил с абсолютной уверенностью, и Тимуджин не мог не восхищаться внутренней силой этого человека. «Принимаю», — отвечал он, — «хотя твоего имени я не ведаю». Сын Сансара пошевелил плечами, расправил их. «Мое имя — Полиак. Я — хан Алхунутов». Это было отважное заявление, и Тимуджин кивнул, не стал спорить. Вернулся к Арслану и взял у него хороший меч. "Убеги вон сразу, не медля", шипнул Арслан. "Если они начнут подбадривать его, нам конец". Темуджин ответил ему непроницаемым взглядом, повернулся к поляку и бросил ему меч. Увидел, как ловко сын Сансара поймал оружие, и нахмурился. Теперь жизни всех его соратников зависели от его мастерства и результатов бесконечных учебных схваток с Арсланом и Йоаном. Поляк взмахнул мечом и осклабился. Хмыкнув, посмотрел на Тамуджина. «В этих доспехах? Почему бы тогда просто не застрелить меня издали? Боишься драться со мной без доспехов?» Тамуджин, может, и пропустил бы мимо ушей эти слова, но алхунутские воины одобрительно зашептались. Тогда он раскинул руки в стороны и стал ждать, когда Арслан и Хачиун расстегнут ремни. «Доспехи были сняты?» и Тимуджин остался в одной легкой шелковой рубахе и плотных хлопчатобумажных штанах. Он поднял меч на глазах алхунутских мужчин и женщин. «Ну, иди сюда», — скомандовал Тимуджин. Намереваясь в ярости своей одним ударом снести Тимуджину голову, поляк с ревом бросился вперед. Тимуджин сделал шаг влево, быстро резанув поляка по груди. В боку у того открылась рана, но он словно бы ничего и не заметил. Меч повернулся в воздухе с сошеломляющей скоростью, и Темуджин был вынужден отбить удар. В какой-то мгновении они боролись лицом к лицу, но затем полиак ударом свободной руки отшвырнул Темуджина. В этом мгновении Темуджин ударил мечом и рассёк шею противника. Син Сансара пытался выхрокнуть кровь, забурлившую в горле. Меч Арслана выпал из его ладони, и он с чудовищной силой вцепился обеими руками в свою шею. Повернулся словно чтобы уйти прочь, но упал лицом вверх и затих. Толпа вздохнула, и Тимуджин смерил Алхунутов холодным взглядом, ожидая, что сейчас его разорвут в клочья. Он увидел среди них и Коки с раскрытым от ужаса ртом. Тимуджин встретился взглядом со своим двоюродным братом, и тот бросился бежать сквозь толпу. Остальные Алхунуты смотрели на него, как бараны, и Тимуджин ощутил, что его терпение истекает. Он прошёл мимо них к кухонному костру и выхватил из-под котла горящую головню. Повернувшись к войнам спиной, он с нескольких сторон коснулся ею ханской юрты и стал мрачно глядеть, как занимается пламя, начинает лизать сухой войлок. Он будет хорошо гореть, и ханским телохранителям не будет позора. Они не увидят своего мёртвого хана. Оставьте нас теперь, крикнул он толпе. Работа для вас всегда найдётся. На рассвете мы уходим. Готовьтесь. Темуджин смотрел на людей гневным взглядом, и ошеломлённая толпа начала расходиться, разбиваясь на группы, чтобы обсудить произошедшее. Они то и дело оглядывались на воинов у горящей юрты, и Темуджин не двигался с места, пока рядом не остались одни ближние воины Сансара. Людей, отобранных Сансаром в личные телохранители, оказалось меньше, чем думал Темуджин. Алхунуты не воевали уже несколько поколений, и даже хана Волков окружала гораздо больше вооружённых воинов. Но всё равно они превосходили отряд Хычууна, и когда алхунуты и чужаки оказались наедине, в воздухе повисла напряжённость. "Я не стану беспокоить жён младших детей Сансара до утра", объявил Тумуджин. "Пусть достойно оплачут его. От моей руки они не пострадают. Я не брошу их умирать, как некогда бросили меня". Один воин одобрительно кивнул. История сыновей и жены Ясугея была известна всем. Она разошлась по племенам и стала сказкой в устах сказителей, как и тысячи других историй и легенд. «Будьте гостями у моего костра», — пригласил воинов Тамуджин. Он говорил так, словно никто не посмел бы ему отказать. Возможно, поэтому протестов никаких и не было. Он не понимал, почему так вышло, да и не думал об этом. Его охватила непомерная усталость, и вдруг он почувствовал такой голод и жажду, что едва мог говорить. "Пусть нам принесут поесть, а мы будем обсуждать дела войны", велел он. "Мне нужны сообразительные люди, чтобы стать начальниками отрядов, а я пока не знаю, кто из вас способен быть предводителем, а кого надо вести". Он замолк и стал ждать. Хоча он с Хасаром подбрасывали дров в огонь, И костёр разгорался хорошо и сильно. Наконец-то Муджин сел на землю у костра. Его братья Арслан сели рядом, за ними последовали остальные. Все устроились на холодной земле, внимательно приглядываясь к новой силе, ворвавшейся в их жизнь.